17. В парке люди. Да, у нас опять есть посетители. В павильоне снова слышны крики и шум работающего оборудования. Плюшка и кружка с самого утра источает восхитительные ароматы во всем многообразии своего ассортимента, от шашлычков из дракона до сдобных слоеных язычков. Можно с уверенностью сказать, что все сотрудники в приподнятом настроении. Однако это не так уж хорошо, как можно было бы подумать. Ближе к вечеру я несколько раз обошел павильон, поговорил с каждым из своих коллег и выяснил, что на самом деле происходит в парке. Мои сотрудники из собственных средств оплатили рекламную кампанию на радио. Кристиан написал текст, Эсса его озвучил, а Ментука купила рекламное время. В итоге мы смогли заманить в парк 18 детей и 10 взрослых. И это за весь день. Конечно, 18 детей вопят и топочут, а 10 взрослых покупают в кафе кофе и некоторое количество закусок и десертов из всего изобилия, которое Йоханна наготовила на всякий случай. Но дневной баланс доходов и расходов открывает суровую правду. Инвестиции нерентабельны и неразумны, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ничто не предвещает устойчивого роста. Больше всего меня гнетет мысль, которую я так и не посмел озвучить своим сотрудникам. Элементарные расчеты и самый примитивный бухгалтерский анализ показывают, что коллектив парка неуклонно приближается к двойному краху. Мои коллеги лишатся не только рабочих мест, но и собственных средств, а значит, будущего. Так что впечатление от сегодняшнего дня у меня, мягко говоря, неоднозначное. С одной стороны, я испытываю ужас, наблюдая за тем, как мои сотрудники радуются при виде клиентов. Все в отличном расположении духа и полны энтузиазма. Йоханна жарит, парит и печет. Кристиан мягкими, но стремительными шагами перемещается между аттракционами, словно пантера, которую научили пользоваться инструментами, выискивает мельчайшие неисправности, подтягивает чуть разболтавшиеся винты, болты и гайки. Эсса ведет непрерывное наблюдение за парком по мониторам и периодически патрулирует территорию. Если я не ошибаюсь, он начал еще и контрразведывательную операцию. Сампа предлагает услуги психолога как нашим юным клиентам, так и их мамам и папам. Порой он настолько увлекается, что даже не замечает, что дети или их родители оставляют его разглагольствовать в одиночестве. Минтука заявила мне, что одной рекламы по радио теперь недостаточно, мы должны осваивать и телевидение, а, возможно, как она выразилась, и кое-что еще. С другой стороны, я могу честно сказать, что никогда раньше не испытывал такой глубокой привязанности к своим сотрудникам, и такой гордости за них. От этого мне постоянно кажется, что я действую недостаточно быстро, хотя я делаю все, что в моих силах для анализа меняющейся ситуации и поиска решений. Одновременно я пытаюсь выстроить новую версию преступления, что само по себе непросто, а под непрерывным прессингом особенно. Я сижу у себя в кабинете. Парк закрылся почти два часа назад. В который раз я обдумываю собранную мной новую информацию, сопоставляю ее с другими известными мне фактами и рассчитываю вероятности. Раздается стук в дверь, и в кабинет, не дожидаясь приглашения, входит Эсса. «Дождались темноты и полезли», — говорит он. «Я так и знал. Потому и растяжки». Я понимаю Эссу лишь отчасти. Я помню, что он уже заводил разговор о каких-то растяжках, хотя, признаться, его суть как была, так и осталась для меня загадкой. «Не мог бы ты уточнить, что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Сигнал тревоги поступил из северо-западной части парка», — кивает Эсса и продолжает, как будто не слышал моего вопроса. «Но ничего страшного. Я уже запустил дрон с камерой ночного видения и тепловизором». Не уверен, что действия Эссы полностью вписываются в рамки законодательства, но картина начинает понемногу проясняться. «То есть кто-то приближается к парку?» — уточняю я и этот человек кажется тебе подозрительным? Подозрительным, это мягко сказано. Этот деятель еще и что-то тащит с собой. Я опускаю глаза к столу и вижу свои расчёты, диаграммы и схемы. Мне в голову приходит мысль. У нас ведь камеры установлены по периметру парка и обращены наружу, так? Я только что их проверил. То есть скоро мы увидим, кто к нам направляется. По лицу Эссы пробегает волна тревоги. Вы кого-то ждете? «Считаю визит вполне возможным», — говорю я, и, не желая пугать Эссу, поспешно добавляю. Не то чтобы прямо сейчас, но вполне вероятно, что гости к нам явятся. Через две с половиной минуты мы уже у Эссы в диспетчерской. Я не ожидал, что инвестиции в безопасность, на которых настаивал Эсса и которые временами казались мне чрезмерными, дадут нам такое преимущество для превентивных действий. Но факт остается фактом. Сначала мы видим только темный силуэт, но вскоре цветное изображение становится резче. Три монитора показывают нам одного и того же человека под разными углами. И вот на одном из них уже можно разглядеть и лицо. Я понимаю, что не ошибся в своих расчетах. Перед нами Йонас. Он тянет за собой что-то похожее на большие санки-ватрушку, только какую-то угловатую. Тревога на лице Эссы усиливается, И он привстаёт со стула. Я кладу руку ему на плечо. «Необходимо немедленно приступить к уничтожению противника», — говорит Эсса, и я чувствую ладонью, как напряглись его мускулы. «И приготовиться к контратаке». Я смотрю на монитор. У Йонаса такой вид, словно ему совсем не хочется здесь находиться и делать то, что он делает. Это сквозит в каждом его жесте и в каждом движении, и ящик он за собой тянет явно без энтузиазма. «Уничтожать пока никого не надо», — отвечаю я. «Наоборот, мы поможем ему проникнуть внутрь». Эсса на несколько секунд оставляет свои попытки встать и как будто обмекает в кресле. Затем поворачивается ко мне. «Паттон», — кивает он, глядя мне прямо в глаза. «Классический отвлекающий маневр». Эсса возвращается к монитору. «Я не совсем понимаю, что он только что сказал», Но главное, что Эсса продолжает сидеть в своем кресле и помогает мне в осуществлении моего плана. Он дистанционно открывает замок двери служебного входа и выключает свет в вестибюле и в холле. Теперь Йона сможет двигаться только в одном направлении. План я составил наспех, исходя, как говорится, из ситуации. Тем не менее, это ни в коем случае не импровизация, а результат сегодняшних расчетов и наблюдений предыдущих дней. Йонас подходит к двери служебного входа и достает что-то из рюкзака. Фомка. Он уже поднял ее и вставляет в щель между дверным полотном и коробкой на уровне замка, но вдруг замирает, опускает фомку и дергает за ручку. Ручка, разумеется, поворачивается и дверь открывается. Именно так и должно быть. Йонас оглядывается, убирает фомку в рюкзак, затем подтаскивает свои угловатые санки прямо к дверному проему. Наклоняется, берет какую-то коробку, прижимает ее к груди и входит в парк. Мы за ним наблюдаем. Он включил фонарик, но ему приходится нелегко, потому что ему нужно светить себе под ноги, но руки заняты тяжелой коробкой. Не похоже, что Йонас детально спланировал операцию и уверен в ее успехе. Эсса тоже это заметил и молча качает головой. Йонас входит в игровой павильон. Толку от его карманного фонарика немного, и он старается держаться освещенных участков. То есть идет именно туда, куда я и хотел его направить. Как только Йонас добирается до нужного мне места, я подаю Эссе сигнал. Эссе нажимает три кнопки одновременно, и игровой павильон буквально взрывается слепящим светом. В зале включаются все лампы, и мы на наших мониторах видим все. Внезапная вспышка производит на несчастного Йонаса ошеломляющее воздействие, И он поступает именно так, как я и предполагал, пытается спрятаться. Но поскольку он не может расстаться с коробкой, то оглядывается в поисках достаточно просторного укрытия. И он его находит. Йонас с коробкой в руках ныряет внутрь банана, а я прошу Эссу дистанционно заблокировать выход из аттракциона. Щелкает замок, и этот звук слышен даже в диспетчерской. Аттракцион «Банан» давно не используется в парке но это удобное место для хранения всякой всячины, вроде запчастей и инструментов, которые должны быть под рукой. Кроме того, благодаря своему ярко-желтому цвету и красивым плавным изгибам гладкого пластика, банан служит важным элементом интерьера игрового павильона. И если раньше я недоумевал, зачем Эсса настоял на установке дорогостоящего дистанционного замка для банана, то теперь все вопросы у меня отпали. Мы подходим к банану с осторожностью. Не уверен, честно говоря, что нам следует чего-то опасаться. Даже если бы у Йонаса оказалась при себе бомба, сомневаюсь, что он решился бы ее взорвать и разрушить столь изящный пластиковый фрукт, а в придачу и самого себя. Конечно, ничего нельзя исключать. Но мой предыдущий опыт общения с Йонасом и его вечная нерешительность подсказывают, что он вряд ли пойдет на такой шаг. Мы тихонько подходим к банану и какое-то время прислушиваемся. В павильоне полная тишина как и внутри банана. Я стучу по пластиковой стенке. «Йонас?» — спрашиваю я. «А что у тебя в коробке?» Тишина. Я снова стучу по банану и повторяю вопрос. «Кто там?» — раздается голос из банана. Я называю себя и напоминаю, что мы уже встречались. Добавляю, что со мной директор по безопасности, который проходил подготовку по задержанию правонарушителей в секретной израильской спецслужбе. Последнее — прямое требование Эссы, которое он выдвинул, пока мы шли к банану. Я не стал с ним пререкаться и просить подтверждения, не располагая для того временем. «Муравьи», — говорит Йонас. «Муравейник, у меня при себе миллион муравьев. Если вы отопрете дверь, я их выпущу». Ответ неожиданный, но по-своему логичный. Налицо классическая попытка провокации. «Если ты выпустишь миллион муравьев, — говорю я, — то тебе не скучно будет сидеть в банане». «Мы можем загерметизировать банан», — подсказывает Эсса. «У меня на складе есть кое-что из арсенала румынского спецназа. Так его замурую, муха не пролетит». Я смотрю на Эссу и думаю, что либо он один из самых запасливых на Земле людей, готовых к любым ситуациям, либо тут дело в чем то другом. Я снова поворачиваюсь к банану и вспоминаю свои расчеты и собранную информацию, включая результаты наблюдений. Знаю, что иду на риск, но, как мне кажется, он оправдан и опирается на высокую степень вероятности. «Йонас, я знаю, кто тебя сюда послал», — говорю я. Молчание. Я собираюсь задать следующий вопрос, когда вмешивается Эсса. «Мы можем открыть коробку с муравьями и отсюда!» — кричит он. «Применим специальный метод нагрева, разработанный НАСА, и коробка развалится по швам». «Тебе, парень, предстоит ночь в сауне с миллионом муравьев. «Спасибо, Эсса». Говорю как можно спокойнее, поскольку вижу, что он завелся. Предлагаю вернуться к методам дипломатии. «Это правда?» — доносится из чрева банана. Смотрю на Эссу. Вывод напрашивается сам собой. «Полагаю, что это более чем вероятно. Предлагаю перейти, собственно, к делу». «Я понимаю, что иду в банк «Мне и так известно, что тебя подослали Ластумяки и Салми. Но я хочу знать, зачем и почему. Прямо сейчас». Тишина. Затем раздается удар по стенке банана. «Если я скажу...» — в голосе слышится панический ужас. «То где гарантия, что вы меня выпустите и не разломаете коробку с муравьями?» Очевидно, Йонас не знаком с теорией игр и уж тем более не знает ее достаточно глубоко хотя даже поверхностное представление об этой концепции подсказало бы ему, что у него, как говорится, нет на руках козырей. «А какие у тебя варианты?» — спрашиваю я. В банане повисает тишина. Надолго. «Мне ничего не надо», — наконец говорит он. «Я ненавижу парки приключений. Вообще все парки приключений. Они меня просто бесят. И какого хрена я торчу в этом дерьмовом банане в полной темноте?» Что ты хочешь знать? Разумеется, я не специалист по части допросов и прочих следственных действий, но меня не покидает ощущение, что Йонас, на удивление, легко и быстро раскололся. Еще раз повторяю свой вопрос. Они торопятся. Ластумяки и Салми говорят, что время поджимает. Они откуда-то раздобыли эту чертову коробку, сучили ее мне и заставили притащить ее сюда сегодня вечером. Ну или хотя бы попробовать. Типа, устроить тут переполох, ужас-ужас, перепугать сопляков, чтобы, значит, родители боялись отпускать сюда свою мелюзгу, потому что, мол, грёбаные муравьи пожирают детей заживо или что-то в этом роде. Откровения Йонаса истеричны и, скорее, кратки. Вдобавок, они содержат весьма сомнительные предположения. Трудно себе представить, чтобы муравьи заживо пожирали наших посетителей в клубничном лабиринте или где-нибудь еще. С другой стороны, это открывает новый взгляд на ситуацию. «Ластумяки и Салми сказали тебе, — спрашиваю я, — почему это нужно сделать именно сегодня?» И снова тишина. «Откуда, черт возьми, мне знать?» — почти кричит Йонас. «Весь этот идиотский бизнес — сплошной дурдом! Хайринин получает по полной рожком мороженого! Ника чем-то еще! Недоноски полицейские вымогают деньги! А теперь вы тут угрожаете расплавить меня в этом гребаном банане!» «Засунь себе этот дьявольский парк!» «Хорошо», — прерываю я вопле Йонаса. «Давай вернемся немного назад. Когда Ластумяки и Салми явились в Сальто-Мортале после убийства Хейринина и...» «После чего?» «После убийства Хейринина?» «Как это после убийства? Они там еще до этого были». «До убийства?» — уточняю я ощущая, как холодок пробегает у меня по спине, причем это ощущение столь явственно, что я даже поворачиваюсь к Эсси, чтобы убедиться, что он не ткнул в меня каким-нибудь холодным металлическим предметом. «Ну!» — орёт из банана Йонас. «Да, разумеется, да, черт подери! Они там с самого начала крутятся!» Я рисую в голове диаграмму и пытаюсь расположить на ней персонажей и события по степени их значимости и вычислить, как они соотносятся друг с другом но быстро соображаю, что почти все элементы моей схемы находятся в постоянном движении, и их приходится менять местами. В разговоре с Осмолой я тоже помню. «Ну что, хватит с тебя! Я уже задолбался здесь сидеть, выпускай!» Я понимаю Йонаса. Он оказался в банане против своей воли в силу стечения обстоятельств. И нам с Эссой ничего не остается, кроме как его освободить. Еще одно», — говорю я. «Ты знаешь, откуда Хяюринин и полицейские, Ластумяки и Салми, знакомы друг с другом? Что между ними общего?» «Если я скажу, то смогу, наконец, отсюда выбраться!» — кричит Йонас. «Я, может, и знаю, но если вы не откроете...» Киваю Эссе. Он нажимает кнопку на пульте дистанционного управления, которое держит в руке, и в створке банана раздается щелчок. Йонас осторожно приоткрывает дверцу, Высовывает голову, глазами находит Эссу и меня. Он чем-то напоминает гигантского птенца, только что вылупившегося из яйца. «У них какая-то лошадиная тема», — говорит Йонас. «Можно я уже сольюсь отсюда к чертям собачьим А вы тут возитесь с муравьями и приключенческими парками. Все, я соскакиваю с этого бизнеса».